679 Октябрь 16. -е. «Новой стране, родине вашей предстоит великое будущее. Почему? Потому что она первая приняла принципы нового мира и сотрудничества между народами. Принцип с позиции силы — принцип старого мира, характерный для кончающейся калий-юги. Он и жизнь народов должен уйти заодно с последующими уходящей расы, но ей суждена победа. сочщены дни старого мира и всех вас сторонников все их кажущиеся победы временны вся их огромная машина работает на холостом ходу все их начинания даже при кажущемся временном успехе обречены на поражение не быть хищником ни большимим ни малым ни международным ни внутренним победный идет новый мир радуйтесь каждому знаку его победного шествия Ничем не остановить течение мировой мысли, с окружающаей и старого мир.